Глава восемнадцатая «Кажется, мисс Солт страдает тяжелой формой галлюцинаций», — хмыкнул Никониэль. «Мисс Иви — кроткая и воспитанная девушка, которая при всех обстоятельствах ведет себя очень сдержанно и достойно. Ее общество — удовольствие для меня». Голос Никониэля похолодел, но мне захотелось встать поближе. А вот за те зверства, что собирался устроить мистер Солт, впору отдавать под суд или как минимум проверять на вменяемость. Она всего лишь оборотень. Бека дернула плечиком. Да неважно. Мне нужно закончить пару дел здесь, и я вся твоя. В том году наша зимовка сорвалась. Может, сейчас получится, м? Прямо вся? Голос Никаниэля свалился в приятный бархат, а мой хвост распух от возмущения. Звучит интригующе. Впрочем, он поморщился. «Сомневаюсь. Орбик Айс не столица. Здесь сойдешь с ума от скуки. Тем более я в основном в лаборатории пропадаю». «Ничего, я смышленая девочка». Она подмигнула. «Смогу помочь, чтобы у тебя появилось немного времени на меня?» «Главная помощь — это не сделать хуже, чем есть». Он усмехнулся. «Но вообще...» Ты же знаешь, всегда рад тебя видеть. Может, он снова смутился и потер шею. В столице увидимся. Сходим куда-нибудь. Приезжай. Ребекка поиграла бровями и капризно надула губы. Мне вообще не нравится, что ты так далеко. Будто отшельник. Сидишь на своем вулкане. А ведь так нуждаешься в заботе, внимании и женской ласке. Бросай все и приезжай. Я тебе год об этом говорю. Не брошу. Но с удовольствием встречусь. Надеюсь, что хоть ненадолго хватит заботы, ласки и внимания. Я опустила взгляд. Не знаю, почему меня это задевало. Я ревную того, с кем ничего не светит. С чего решила? Он был добр ко мне, но... Кажется, ему нравится эта девушка. Они давно знают друг друга. Ловлю на слове. Собирайся и скорее приезжай. Мало ли что еще случится. А если к тебе убийцу с ножом или оружием пришлют? Нет уж, тут хоть есть кому за тобой присматривать. Ну, здесь вообще-то тоже. Я. Я не один. Эльф посмотрел в мою сторону. Так что готовь дополнительную спальню. Зверюшку повезёшь? Зачем она тебе? Сроду не возился, а тут... Эх, зайка, совсем ты одичал. Хоть какая-то компания, да? Приезжай скорее. Снова резкая перемена в голосе и лице. Смущающийся и мягкий Никаниэль исчез, уступив место отстраненному и холодному. Мы это обсуждали. То, что оборотни склонны к бешенству, единственное, что их отличает от других рас. И многие по интеллекту дают фору любому человеку. Он поджал губы. «Вообще, вряд ли у меня получится приехать. Много дел. Приношу извинения». «Зайка, подожди!» Но Никаниэль нажал кнопку, и связь прервалась. Во мне снова боролось двойственное чувство. Было радостно, что хозяин прекратил общение с этой лицемеркой, но одновременно и грустно, ведь он расстроен, явно хотел встретиться, пообщаться, а тут я. «Спасибо». Я поправила пояс. «Уже совсем не болит». «Хорошо». Он кивнул, но тут же нахмурился. Забыл про Хакана спросить. «Ничего, сейчас вызову его, и вы побеседуете». Я вздохнула, набираясь смелости. Почему-то казалось, Хакан будет зол на меня. Из-за меня у него были проблемы, а может, до сих пор остались. Совсем не говорить тоже нельзя. Он так мне помог». Никониэль нажал рычаги в какой-то хитрой последовательности. «Это хорошо, когда есть с кем разделить свою жизнь», — внезапно выдал он. «Кому доверять, с кем коротать вечера и вести приятные свободные беседы? Не всем так везет, мисс Иви». «О, я понимаю». Вряд ли он знает, что всего три дня назад я думала, что у меня есть мама и теплый дом. Поменьше, чем этот на порядок, но относительно свой. Тогда нам с вами повезло. Я осторожно улыбнулась. В этой комнате таким везением можете похвастаться только вы. Мое мировоззрение слишком непопулярно в обществе, чтобы я мог рассчитывать на длительные отношения, как у вас с... Э В этот момент экран снова зазвонил колокольчиком, и мы увидели капитана во всей красе. «Хакан, привет! Ты бы хоть оделся. Здесь мисс Иви. Желает поговорить». Не подготовившись, я успела только прижать уши к голове. Стоило бы отвести взгляд, но Хакан сидел на кровати, далековато от экрана, так что я смогла сполна насладиться широкими плечами и мускулистой грудью. На лице расслабленная улыбка, взгляд немного блуждающий. «Ник, привет, братишка! Спасибо, что вытащил мою девчушку. Сам знаешь, у того озабоченного от любой крыша поедет. А она совсем эфирная, сломается сразу. Не стоит благодарности. Я счастлив, что у тебя наконец начало налаживаться. Мисс Иви и правда самоочарование. Но полагаю, на общаться, будто ее нет в комнате. Ладно. «Где она там?» Хакан провел ладонью от затылка к колбу. «Здравствуйте!» Я подошла ближе, рассеянно перебирая шерсть на кончике хвоста. «Рада слышать, что вы в порядке!» «Привет! Самая желанная леса Империи!» Он усмехнулся. «Как тебе, Ник? Ритуалы уже проводила?» «Нет!» Я почувствовала, что краснею. «Тем более они все равно не работают!» «Как же не работают?» Приподнял уголок губ Хакан. «Я вот даже всерьез задумался над тем, сколько приключений ожидает близкое общение с тобой». «Хакан, милый!» — услышала я чье-то мурлыканье, а после мощную шею капитана обвили гибкие женские руки, и я увидела растрепанную светловолосую девицу в том же наряде, что и капитан. Не Рэйчел, как ни странно. «По утрам ты можешь заняться чем-то поинтереснее». «Хакан!» — Никаниэль взмахнул руками, но не найдя слов, сразу просто шумно выдохнул. «Как ты? Разве так можно? Что за цинизм? Ох, я и забыл, что вы у нас временами тот еще ханжа, господин Беттани!» Закатил глаза дракон. «При чем тут я? Это низко по отношению к мисс Иви!» «Ничего, мы с ней разберемся. Тем более, Ник, я бы хотел поговорить с ней наедине. Надеюсь, ты не надумаешь принимать решение, о котором сильно пожалеешь. Фыркнул эльф и, прокашлявшись, вышел. «Я тихо опустилась на катающийся табурет. Я тихо опустилась на катающийся табурет. Теперь я совсем запуталась в том, что происходит, и чувствовала себя полной дурой. Что это? Я боялась признаться, но, судя по кислому комку в горле, подсознательно считала, что это нечто большее. Он же замуж меня звал!» «Ну вот не надо мне рассказывать, что они просто постирали одежду и ждут, когда она высохнет. Может, я и эфирная, но столь очевидные намеки понимаю». «Спасибо за то, что помогли». Я и правда была ему благодарна. «Много у вас проблем из-за меня?» Тот махнул рукой, вскользь погладил девушку по тонкому запястью. «Лучше скажи, что думаешь насчет Ника. Он тебе понравился? Как мужик?»